«Бедствие, и будет потом великое бедствие» — Библия Виклифа. «Ибо фортуна закладывает план бедствий в основание нашего счастливого преуспеяния, благословляя нас в первом квадранте и стараясь погубить в последнем» — Сэр Томас Браун. На какое-то время каждый больной, которому назначают леводопу, возвращается в ничем не замутненное прекрасное состояние полного здоровья. Но рано или поздно, тем или иным образом, почти у всех больных начинаются осложнения и неприятности. Но не всегда перед бедствием на долю больного выпадает безмятежный период. Так Эстер и в определенный день впадала в критическое состояние в течение считанных секунд, без всякого предупреждения. Кроме того, С самого начала у действия лекарства была избыточность, больная выглядела чрезмерно возбужденной, поведение отличалось бурностью, одновременно наблюдалось странное двигательное принуждение и персеверация. Эстер была больной с особенно тяжелой, протекавшей по типу «все или ничего» формой пост расстройства. Но подобные взрывные реакции иногда приходится наблюдать и у больных обычной болезнью Паркинсона. Один из таких больных, одновременно страдавший шизофренией Берт-Э, которому я назначил Леводопу в 1986 году, демонстрировал медленную активацию функций по мере того, как я постепенно увеличивал дозу. Но потом, неожиданно и внезапно, на фоне очередного незначительного всего 5% повышения дозы, больной в течение часа впал в супернормальное состояние. У него началась поразительная, почти безумная умственная двигательная активность. Утром все было как обычно, если не считать небольшого уменьшения ригидности и тремора на фоне сохранявшейся неспособности говорить и необходимости посторонней помощи в самообслуживании. Но потом... В середине дня в пациенте словно что-то щелкнуло, по меткому выражению медсестер. Он рывком вскочил с кресла, побежал по коридору, боксируя с тенью, а потом начал говорить со скоростью 100 км в час. Все его речи сводились к обсуждению различных видов спорта – футбола, бейсбола, математических игр и так далее. То, что поначалу могло показаться нормальным, хотя и несколько драматичным пробуждением или освобождением, оказалось на деле манией, что и подтвердилось в следующие пару дней. На этом фоне я ненамного, всего на 5%, уменьшил дозу леводопы. Но это, вместо того, чтобы сгладить повышенную активность и возбуждение, немедленно привело к возвращению тяжелого, дрожательного и практически беспомощного паркинсонизма. Ясно, что реакция Берта в тот день, когда он пробудился, уже отклонилась от линейной зависимости ответа от дозы и перешла в другое, очень сложное пространство нелинейных, внезапных и непредсказуемых ответов. У одних больных нарушения и осложнения могут быть слабыми и мягкими на протяжении месяцев и лет адекватного ответа на проводимое лечение. У других же пациентов телесный и душевный подъем происходит в течение нескольких дней. Это всего лишь ничтожное мгновение по сравнению с жизнью, перед тем, как больной снова падает в глубины своего недуга. Нет правил, по которым можно было бы определить, какой именно больной неадекватно отреагирует на лечение. Нельзя также предсказать, когда и при каких обстоятельствах эти осложнения проявятся. Разумно, однако, предположить, что больные, изначально пребывавшие в самом тяжелом состоянии запаркинсонизма, будь их нарушение неврологического, эмоционального или социально-экономического порядка, имеют склонность, здесь уместны и другие термины, например, у них наиболее высока вероятность, получить самые тяжелые осложнения от лечения леводобой. Утверждение такого общего порядка требует дополнения и разъяснения. По большей части больные с истинной болезнью Паркинсона, а именно они составляют подавляющее большинство страдающих паркинсонизмом людей, хорошо отвечают на длительное и очень длительное лечение препаратами леводопы. А побочные эффекты проявляются весьма слабо, если все таки появляются. А вот больные с пост синдромом в большей степени склонны к ранним и тяжелым побочным реакциям. Но есть и очень важное исключение из такого правила. Ни один больной паркинсонизмом не может с гарантией ожидать длительного благоприятного приема леводопы. И напротив, некоторые тяжелые инвалиды, страдающие выраженным постэнцефалитическим паркинсонизмом, такие как Магда Б. и многие другие больные, истории которых не вошли в книгу, удивили самих себя и окружающих, получив баснословный эффект от приема леводопы и продолжая получать его по сей день. Непредсказуемая природа индивидуального ответа, она скрывается за благоприятными статистическими отчетами, которыми мы привыкли пользоваться для оценки эффективности лекарств, указывает на то, что детерминанты ответа на лекарства невероятно многочисленны и сложны, а также дает понимание, сколько может быть латентных, то есть потенциальных факторов, сила и слабость которых неожиданно от того, что мы не видим этих факторов. Есть тем не менее группа пациентов, которые практически неизбежно испытывают катастрофические последствия от приема леводопы. Это больные с исходной деменцией. Они самый уязвимый в отношении побочных эффектов леводопы контингент. Эти больные отличаются повышенной чувствительностью не только к леводопе, но и к стрессовым ситуациям вообще. История Рэйчел И. E. служит убедительным и наглядным подтверждением того, насколько опасно назначать леводопу таким больным В медицине существует широко распространенная, практически универсальная тенденция относить все проявления такого рода в категорию побочных эффектов, так как сам термин является освобождающим и ободряющим Иногда этот термин используют просто для удобства, не нагружая каким-то особым внутренним смыслом. Но чаще его применяют, следуя прецеденту Корциаса, широко принятому в медицинской практике для обозначения некоторых весьма существенных отклонений в действии лекарства от того эффекта, на который рассчитывали и которого ожидали. Такое развлечение позволяет при желании просто не обращать внимания на такие эффекты. Ничто не может быть приятнее подобного допущения, но и ничто так не требует беспристрастного исследования. Здравомыслящие больные часто понимают это лучше врачей. Одна из таких пациенток, Лили-Анте, находящаяся ныне в госпитале Маунт-Кармель, когда в девятый раз поступала в Большой неврологический госпиталь в Нью-Йорке для лечения побочных эффектов, которые в ее случае заключались в неистовом трясении головой из стороны в сторону, Сказала своему лечащему врачу, «Это моя тряска головой. Эта тряска – не больший побочный эффект, чем моя собственная голова. Вы не сможете вылечить их, если только не отрежете мне заодно и голову». Термин «побочный эффект» спорен и неприемлем. Я считаю его несостоятельным по трем причинам – практической, физиологической и философской. Первое. Подавляющее большинство эффектов, которые мы теперь называем «побочными», считались характерными ответами нормальных животных, каковым в эксперименте вводили Леводопо. В ситуации, когда отсутствовали терапевтические допущения, намерения или требования, не возникало и мысли о введении таких категориальных различий. Второе. Использование подобного термина затушевывает истинную структуру и взаимодействие побочных эффектов, и таким образом препятствует какому бы то ни было их изучению. Громадное количество и сложность побочных эффектов приема леводопы, хотя они и вредны для больного, являются уникальными в смысле обучения, если мы хотим больше узнать о природе болезней человеческого бытия. Но сама возможность такого изучения исключается, если мы принимаем термин «побочный эффект», чтобы покончить сомнениями и закрыть дело. Третье. Говорить в данном случае о побочных эффектах здесь или в контексте технологии, экономики и прочего, означает делить мир на произвольные части, отрицая реальное существование организованной его полноты. Терапевтическим следствием указанного отношения является то, что мы внушаем себе и своим больным химерические надежды и углубляемся в поиск путей устранения побочных эффектов, исключая из рассмотрения реальные способы их устранения или, по крайней мере, улучшения их переносимости. Никто более остро и едко не комментировал бесполезность попыток устранения побочных эффектов без их противопоставления целостной сложности и строения того, что происходит в действительности, чем наш метафизический поэт в то время, когда был прикован к дру болезни. Равным же образом наши страдания не заканчиваются, если даже нам удается выпалывать некоторые сорняки сразу, как только их побеги показываются на поверхности, или если нам удается исправлять самые сильные и опасные приступы болезни, каковые приходится спешно уничтожать. недостигаемо успеха даже в том случае, если удается искоренить сорняк, выкорчевать его и полностью и окончательно вылечиться от какой-то одной болезни. Но больна-то вся почва, нарушено все ее плодородие. Склонности устремления к болезни заложены в самом нашем теле, из коего без участия каких-либо иных видимых расстройств все равно будут произрастать болезни. Таким образом, мы никогда не избавимся от великих трудов на этой ферме, и суждено нам всегда изучать целостную сложность и конституцию нашего тела дон. У всех больных возникают трудности во время приема леводопы. Это не побочный эффект, нет. Это радикальные расстройства, склонность к болезни, которая может прорастать и цвести в бесчисленных видах и формах. Мы вынуждены заинтересоваться, почему происходит именно так. Имеют ли эти проявления отношение к самой леводопе персе? Являются ли эти расстройства следствием и отражением индивидуальной реактивности отдельных пациентов, или они универсальная реакция всех без исключения организмов в ответ на длительную стимуляцию или стресс? Зависят ли они от ожиданий и мотивов пациентов, а также врачей и других людей, играющих в это время для больного важную и значительную роль? Существенны ли в этом процессе образ жизни и жизненные обстоятельства? Все эти вопросы реальны и важны. Все они должны быть заданы и, если возможно, подвергнуты испытанию. Все эти вопросы перекрываются и переплетаются, формируя полноту и цельность существования больного в мире. У Донна Мы видим великое множество слов, относящихся к природе болезни Предрасположенность, устремление, склонность, сложность, конституция и так далее Богатство языка подчеркивает развлечение и единство двух аспектов болезни Ее структуры и ее стратегии Фрейд не устает напоминать нам о необходимости развлечения предрасположенности к болезни От потребности в болезни Например, одно дело — быть предрасположенным к мигрене, и другое — желать приступа, чтобы избежать назначенной неприятной встречи. Тезис Шопенгауэра заключается в том, что мир представляется нам в двух аспектах — как воля и как идея. Эти аспекты всегда различимы и всегда сочетаются, переплетаясь и меняя форму друг друга. Говорить о мире в терминах и понятиях только одного аспекта — это значит подвергнуть себя опасности разрушительного дуализма, обречь на невозможность построения осмысленного мира. Проиллюстрировать это положение можно, показав познавательную неадекватность таких утверждений, как «он плохо отреагировал на леводопу, только и исключительно из-за злобности характера», или «он плохо отреагировал на леводопу, потому что у него в мозге мало или, наоборот, много допамина». Вероятно, злобы и негативные отношения имели место, так же, как, возможно, имел место недостаток допамина. Оба условия существенны, важны. Оба эти аспекта играют значительную роль в реакции больного. Но никакой односторонний подход не позволит нам получить адекватную картину и даже не даст возможности увидеть адекватную картину положения в целом. Возможно, негативное отношение больного было лишь финальной причиной, а уровень допамина в головном мозге эффективной причиной. Оба эти взгляда, оба эти образы мысли, как напоминает нам Лейбниц, полезны и обязательно должны быть объединены. Но как объединить финальную причину с причиной основополагающей, волю и суть, мотив и молекулу, если первое и второе представляются нам удаленными друг от друга на невероятное расстояние, разделенными пропастью? здесь снова, как и всегда, от издержек механицизма и витализма спасает здравый смысл, понятный всем язык и метафизический подход. Надо прибегнуть к терминам, которые в своей двуликости объединяют концепции строения и намерения, то есть такие слова, как «план» и «замысел», а также воспользоваться словами, которые предоставляет в наше распоряжение разговорная речь, которую мы, ученые, часто отвергаем и игнорируем. В течение короткого времени больной, получающий леводопу, наслаждается совершенством бытия, легкостью и свободой движений, чувств и мыслей, гармонией отношений внутри и вовне. Потом его счастливое состояние дает трещину, начинает расползаться, распадаться и раскалываться на куски. Из счастливого состояния больной переходит в состояние извращения чувства упадка. Пробуждение характеризуется чувством совершенного удовлетворения, совершенного исполнения всех желаний и потребностей. В такие моменты больной говорит, как, например, Леонард Л. «У меня есть все, что мне нужно. Большего не надо. Мне достаточно, и это хорошо». Он, больной, говорит так, и мы можем живо себе это представить. То же самое говорят и сголодавшиеся клетки его головного мозга. Хорошее самочувствие – это достаточность, удовлетворение, довольство, исполнение, умиротворение. На вопрос, сколько лекарства надо дать, существует только один верный ответ – достаточное количество. Но, увы, счастливое состояние достаточности не длится вечно. После того, как достаточность утрачивается, мы теряем возможность далее назначить какую-либо верную дозу. Достаточность вытесняется недостатком или избыточностью. Мы не можем более уравновешивать пациента. Нет ничего печальнее этой коварной потери равновесия, этого сужения терапевтической широты, утраты ощущения здоровья. Тем не менее, это происходит и, по всей видимости, неизбежно у всех больных, принимающих леводопу. Первым желанием, первым искушением становится отрицание неудачи и уверение больного в том, что правильная доза потеряна только временно или случайно, и ее можно снова отыскать изобретательно, меняя и тетруя. Этот подход есть ложь. Возбуждение у больного напрасных надежд, которым не суждено сбыться. Проблема титрования, то есть дачи такого количества препарата, который позволит получить желаемый ответ, подход, который верен для химии, где существуют отчетливые стихиометрические эквиваленты, действительно становится подчас неразрешимой при длительном приеме леводопы, так же, как и любого другого лекарства, изменяющего поведение. Давайте оценим последовательность ответов, какую мы наблюдали у всех наших пациентов, которая возникала на фоне дачи лекарства. Вначале мы видим простой, устойчивый, благоприятный ответ. Больному становится лучше после того, как он некоторое время получает данную дозу лекарства. Какое-то время кажется, что это улучшение можно сохранить на некоторой фиксированной поддерживающей дозе лекарства. Следовательно, на этой стадии лечения нам кажется, что мы сумели путем правильного титрования добиться простого стихиометрического баланса или соизмерения между дозой и ответом, и эта задача кажется нам простой и выполнимой. Но затем неизбежно развиваются осложнения, которые также имеют некоторые общие черты. Во-первых, больной становится все более и более чувствительным к действию леводопы. Иногда такая чувствительность достигает чрезвычайно высокой степени, как в случае Леонардо Эл, который вначале реагировал на 5 граммов в сутки, а затем также сильно отвечал на одну соту этой дозы. Во-вторых, мы видим качественные различия в ответах на леводопу, и реакции, которые вначале были простыми и достаточно одномерными, становятся сложными, вариабельными, нестабильными и парадоксальными. Они действительно становятся непредсказуемыми, при этом бесконечно малое изменение дозы приводит к несоизмеримым по величине и выраженности ответам. Создается некое подобие макроквантового эффекта Кюри, возникающего при нагревании феромагнитных материалов. Начиная с этого момента, мы больше не можем остановиться на какой-то одной дозе лекарства. Это очень отчетливо видно на примере Фрэнсис Д. В этой ситуации теряет смысл сам термин «адекватная доза» или «достаточная доза». Окно терапевтической широты с этого мгновения захлопывается. Мы оказываемся в положении вдвойне ослепших, не имеем ориентиров для подбора верной дозы, и что бы мы ни делали, все оказывается неверным. С этого момента мы лишаемся точки отсчета дозы, теряем центр тяжести и точку опоры, от которой можно было бы оттолкнуться. Мы не можем и дальше титровать дозу, так как теряется эквивалентность дозы и ответа на нее. То есть теряется всякая взаимосвязь между стимулом и реакцией. Из счастливого состояния больной переходит в состояние извращения чувств и упадка. Мы вынуждены прибегать к словам такого рода, какими бы неожиданными они ни показались в этом контексте, чтобы обрести некое динамическое понимание сути развития такого распада, исчезновения эффекта, ускользаний и извращений, которые в купе составляют сущность падения, сущность болезни. В чем мы действительно нуждаемся, не только в медицине, так это выявление анатомии несчастья, В эпистемологии болезни, в чем надо следовать Бертону, Фрейду, Шопенгауру и так далее, распространяя их воззрение на все другие монадные уровни. Надо понять, например, что циркулус витиосус Галена порочный круг, есть универсальная основа патологии на любом уровне, и что она верна также в отношении непомерной избыточности и нелепости всех самостоятельно развертывающихся отклонений от покоя и легкости, гармонии и непринужденности здоровья. Так Дон, будучи прикованным к постели болезнью, Постоянно спрашивает себя, что пошло не так, почему, можно ли было этого избежать. И на основании неумолимо сменяющих друг друга стадий неизбежно приходит к наиболее универсальным концепциям о природе болезни и склонности к ней. Первым симптомом возвращения болезни, неблагополучия, является ощущение неблагополучия. Ощущение, что что-то не так. Значение этой бесспорной очевидности нельзя переоценить. У пациента нет точно сформулированного и аккуратно упорядоченного списка симптомов, но есть интуитивное безошибочное ощущение – происходит что-то неладное. Неразумно было бы надеяться, что больной может точно и четко определить сущность этого неладного, так как это чувство указывает ему, а заодно и нам, на обобщенную природу его недомогания. Ощущение неправильности, испытываемое больным, это первый проблеск появившегося на горизонте искаженного мира. Очень интересен в этой связи случай эпилепсии, описанный Говерсом. Непосредственно перед наступлением припадка больной неизменно испытывал внезапное и подлинное чувство несправедливости, неправильности. Все, что представлялось больному в такие моменты, казалось ему неправильным с моральной точки зрения. Это чувство неправильности, чувство нарушенной гармонии, имеет предварительный, предвещающий характер и является необычайно точным. Что бы в это время не испытывал больной, это ощущение выражает или дает знать о том, что именно произойдет или может произойти в будущем свидетельствует о расширении или развертывании уже присутствующей в неясном ощущении черты. Интересную и, возможно, исключительно важную формальную модель такого качества можно найти у Кантера в его понятии о бесконечных последовательностях и трансфинитных числах. Законы обычной индуктивной математики нельзя приложить к этим феноменам, поскольку наименьшая часть таких трансфинитных множеств эквивалентна целому и содержит в себе качество бесконечного, то есть подобно целому миру. Вероятно, каждый из нас думал о рефлексивном качестве в отношении бесконечной последовательности карт, где каждая последующая карта является картой предыдущей карты, и так до бесконечности. Действительно. Этот образ часто вспоминался мне при виде больных, насильственно помещенных в рефлексивное состояние именно такого рода. Так Дон, заметив первые поползновения болезни, пишет, «В тот самый миг, когда я ощутил первые поползновения болезни, мне стало отчетливо ясно, что я одержу победу». Беспокойство и раздор в самом общем смысле этих слов – являются одновременно признаками и источниками возвращения, рецидива болезни. Формы и их трансформации могут бесконечно варьировать и никогда не бывают одинаковыми у двух больных. Болезни исконно присуща индивидуальность, как, впрочем, и всему остальному. Болезни — это извращенные индивидуальные творения. Их миры, основы проще и сильнее миров и основ здоровья. Общим для всех мироощущений болезни является чувство давления, принуждения и насилия, потери реального свободного пространства жизни, утрата центра тяжести и равновесия, бесконечной готовности, а также ограниченность, искаженность и вынужденное положение свойственной болезни. Характерно также развитие патологической ригидности и упорства. У больных с обычной болезнью Паркинсона первые и начальные побочные эффекты леводопы проявляются в сфере движений и действий, в определенной торопливости, поспешности, излишней живости и некоторой опрометчивости движений, в преувеличенной силе их и в вовлечении в движение других групп мышц и частей тела, синкинезии, а также в появлении различных непроизвольных движений – хорея, атетоза, дистонии и т.д. У больных с постенцефалитическим паркинсонизмом по различным причинам избыток темперамента выступает на первый план. И, возможно, это указывает на более общую и распространенную природу заболевания. Особенно ясно это было видно у Роланда П., Маргарет А., Леонардо Л и других. Но то же самое подчас видим и при обычной болезни Паркинсона, например, в случае Аарона Э. Парадоксально и соблазнительно обманчиво, что такая избыточная реакция поначалу воспринимается как избыток здоровья, чрезмерное, экстравагантное и нелепое благополучие. Такие пациенты, как Леонард Л., соскальзывают в эту болезнь постепенно, почти незаметно, переходя из состояния чрезвычайного благополучия в состояние патологической эйфории и зловещего экстаза. Такие больные воспаряют, они переходят мыслимые разумные рамки и тем самым сеют семена своего близкого срыва. В действительности же сама непомерность уже есть первый признак срыва. Она указывает на непомерность неисполнимых надежд и потребностей. Под личиной непомерной избыточности прячутся недостатки, неудовлетворенность. В некоторых случаях чувство нехватки приводит к жадности и чрезмерной избыточности, к прожорливости и аппетиту, который невозможно насытить или удовлетворить. Чувство «мне мало», жажда большего и еще большего, как все это до боли знакомо всем. Мы вынуждены признать точнейшую формальную аналогию между концепциями патологической наклонности и концепцией пристрастия или греха и порока. Понятие такой аналогии не может быть ни отброшено, не проигнорировано. Если мы спросим, где этот дефект, неудовлетворенность, жадность, то вынуждены будем признать, что он может располагаться везде, где угодно, во всей полноте человеческого существа больного. Он может быть на молекулярном уровне, в мотивах или в отношениях с внешним миром. Неудовлетворенная потребность, ненасытная жадность – вот что определяет постепенное положение всех больных, получающих леводопу. Это приводит к неумолимому экономическому заключению. Где-то в организме существует лакуна, пробел, не закрывающаяся пропасть, провал. И этот провал существует у всех без исключения больных. Такой провал, пробел, лакуна, как бы это ни назвать – может представлять собой химический или структурный дефект в самом среднем мозге. Это может быть дефект эмоциональной сферы, изоляция, приближающаяся к степени полного отчуждения и затворничества перед лицом внешнего мира. Так или иначе, существует пропасть, которая не засыпана и не может оставаться засыпанной. И происходит это не только посредством назначения леводопы, Образуется пропасть между поступлением и потребностью, между потребностью и емкостью, подобная пропасти между изобилием и голоданием. У одной половины нет мяса, а у второй – желудка, как метафорично описал Дон свою болезнь. Из ответов больных на продолжающееся или длительное введение леводопы мы видим, если не увидели этого раньше, что у них были потребности, находившиеся сверх и вне потребности в леводопе или в эндогенном допамине головного мозга, и что по достижении определенного момента или определенной точки никакое более вещество, будь оно хоть трижды волшебным, не может компенсировать, обеспечить или покрыть эти иные потребности. У этих больных, выражаясь фигурально, нет не только мяса, но нет и желудка. Так что же произойдет, если мы начнем кормить больного, у которого нет большей части желудка? Эти рассуждения игнорируются господствующим убеждением в том, что дозу водопы можно титровать или титровать ее до бесконечности, чтобы привести в идеальное соответствие доставку и потребность. Во-первых, Титровать дозу леводопы можно с тем же успехом, что поливать почву пораженной эрозией или закачивать деньги в депрессивные регионы. Рано или поздно возникают осложнения, и возникают они прежде всего потому, что существует главное сложное страдание, не просто порча или утрата какого-либо вещества, но дефект или расстройство самой организации всегда в головном мозге, а зачастую и в других органах и тканях. Это опасность, это дилемма, были отчетливо распознаны и осознаны Киньером Вильсоном 40 лет назад. Он утверждает, что самое большее, что мы можем сделать, это дать патологически измененным клеткам недостающие им питание. Но помимо этого напрасно и опасно стараться подстегнуть обнищавшие и распадающиеся клетки больного. Пытаемся ли мы дать клеткам больше, чем они могут съесть? Проявляют ли сами клетки неуемную жадность и пытаются функционировать на слишком высоком для себя и своих способностей уровне? Конечный результат будет всегда один и тот же. Более того, статичная метафора насчет кормления человека, лишенного половины желудка, неадекватно описывает то, что происходит в действительности. Образ подстегивания распадающихся и бедствующих клеток и их ускоренной гибели в этих условиях кажется более уместным, во всяком случае для представления наступающих со временем последствий назначения леводопы. Из того, что мы видим и наблюдаем, следует, что переносимость лекарства у каждого больного, принимающего леводопу, становится со временем все меньше и меньше, а потребность в нем все больше и больше. Короче говоря, формируется порочный круг патологической зависимости. Такого рода опасности и дилеммы ни в коем случае не являются прерогативами назначения только и исключительно леводопы. Эти осложнения и проблемы возникают в той или иной форме при длительном применении всех лекарств, стимулирующих или угнетающих деятельность головного мозга. Всех лекарств, которые предположительно оказывают специфическое воздействие на поведенческие расстройства. Вероятно, самая близкая аналогия – это применение стимуляторов нервной деятельности, амфетаминов, при сонливости и заторможенности у пациентов, находящихся в нарколепсии, которые в самых тяжелых случаях могут спать по 24 часа в сутки, спать всю свою жизнь. Такие сони великолепно пробуждаются и оживают под действием производных амфетамина и снова получают возможность вести нормальную жизнь в течение недель и месяцев. Однако раньше или позже, как у больных, получающих леводопу, у них наступает исчезновение или распространение эффекта. Развивается психоз и другие побочные эффекты от применения амфетамина при одновременном рецидиве патологической сонливости. Подобное рассуждение можно приложить к использованию амфетаминов, кокаина или других стимуляторов нервной системы в лечении неврастении и невротической депрессии. С особой силой такие же ответы проявляются при назначении длительного приема транквилизаторов для устранения симптомов эмоционального и двигательного возбуждения. Так, транквилизаторы, производные фенотиазина и бутерофенона, часто оказываются весьма эффективными при кратковременном лечении неврозов и психозов и могут восстановить у больного спасительный и благодатный душевный мир и покой. Но потом неизбежно развивается нарастающее подобие лекарственного паркинсонизма. Появляются дискинезии и другие побочные эффекты на фоне рецидива исходного невроза. Такие эффекты особенно типичны и ярко выражены при использовании галоперидола, лекарства антагониста леводопы, для лечения синдрома жили турета или синдрома множественных тиков, болезни, вызванной избытком допамина в головном мозге. Почти у всех таких больных вначале отмечается чудесное уменьшение выраженности или даже полное исчезновение тиков. Но у многих из них рано или поздно начинается последовательность бедствий, паркинсонизм, апатия и прочие подобные побочные эффекты. И это при том, что возвращаются исходно существовавшие тики. Некоторые счастливцы самые упорные и настойчивые больные, так же как некоторые больные, получающие леводопу, В конечном итоге доходят до примирения и более или менее сносного моду Вивенди. Очертим теперь ступени, по которым шагает больной, втягиваясь в эту безнадежную игру, которую не в состоянии ни прекратить, ни закончить. Процесс заболевания, падения, разрушения и так далее всегда проявляет себя в виде замкнутого кругового процесса, отличающегося чудовищными и всегда уникальными формами. Болезненные проявления наклонности классически связывают с грехом и греховностью. Не отсюда ли Галеновский порочный круг становится центральной метафорой Дантова Ада? Но наилучшими образами, к которым постоянно прибегают сами пациенты, описывая свои ощущения, являются спираль, завихрение, водоворот, связанные с чувством засасывания, которому нет силы сопротивляться. Скорость вращения разрушительной спирали неумолимо нарастает, яростно вертится своим смертельным притяжением, увлекая больного в глубины, из которых нет возврата. Больной испытывает постоянную стимуляцию, реагирует на все эти стимулы, возбуждается, и все это происходит с невероятной, непомерной избыточностью. Но в основе этого избытка лежат нарастающие потребность и дефицит. Больной изо всех сил чится получить незаконными средствами то, чего не в состоянии добиться средствами легальными. Возвращаясь к нашим экономическим метафорам, можно сказать, что больной становится не в состоянии заработать на свое содержание. Собственные запасы и резервы пациента стремительно истощаются, он кормится за счет суда, занимая время и деньги, и все это, хотя и позволяет поддерживать видимость благополучия, приводит к дальнейшему истощению резервов и сил по-настоящему зарабатывать, неумолимо приближая день неизбежной расплаты и окончательного расчета с кредиторами. Хотя больной и переживает приходящий кратковременный бум, рано или поздно неизбежно приходит крах. Этот образ, наивысшего, исключительного, единственного в своем роде подъема, который, будучи достигнут один раз, не может повториться, очень хорошо знаком всем по алкоголю, опиуму, психостимуляторам и другим лекарствам, вызывающим физическую и психологическую зависимость. Де Квинси пишет по этому поводу. Это движение всегда происходит по дуге. Пьяница безостановочно движется к высотам, с которых затем падает, катясь по склону вниз и ударяясь о ступени. Движение наверх венчается короной, которую нельзя получить дважды. Итак, наши пациенты восходят все выше и выше, к вершинам непомерной избыточности, становясь все более активными, возбужденными, нетерпеливыми, беспокойными. У них начинается хорея, акатизия, ими овладевают тики, побуждения и зуд. От искор гектической лихорадочности возгорается пламя маний, страстей и невероятной жадности, перерождающихся в прожорливость, вспышки ярости и безумия. В конце наступает крах. Я уже подчеркивал в этом и предыдущих описаниях, что считаю избыточной свойственную возбуждению этой фазы реакции на лекарство родовой чертой, присущей всем больным. Такой способ описания отличается от классического, который определяет возбуждение как некую локализацию, равно в холистических и топических терминах и понятиях. Пользуясь ими, говорят о следующих проявлениях ответа на леводопу. Увеличение амплитуды возбуждения, распространение возбуждения на другие отделы головного мозга и постоянное порождение новых очагов возбуждения. Этот процесс продолжается до тех пор, пока весь мозг не вспыхивает огнем тотального возбуждения в его бесчисленных очагах. Павлов, который был одновременно и холистом, и топистом, приписывает такое распространение возбуждения отчасти центробежному распространению электрического заряда по головному мозгу как по гомогенному проводнику и радиации, а отчасти последовательному возбуждению анатомически или функционально сопряженных систем цепной реакции. Близа к образу иллюминации, мириады мерцающих огней Шарингтона и яркое голос колеблющимися границами Павлова — образ пожара. Огни, зажженные в городе мозга, постепенно сливаются в единое пламя. Метафора огня, зажженного в холодном доме бытия, сначала согревающего, а потом пожирающего этот дом. Добавление 1990 года. В этом распространяющемся и радиирующем процессе активируются и включаются все новые мозговые функции, новые группы нейронов, как называет их Адельман. Когда это происходит, очевидно наступают перманентные изменения. Эти группы нейронов сенсибилизируются или возбуждаются, так что если даже леводопу отменяют или назначают снова после перерыва, что будет, видимо, продемонстрировано в будущих клинических испытаниях леводопы, эти нейронные группы сохраняют свое возбужденное состояние или будут немедленно реактивированы. Мозг, очевидно, заучивает этот побочный эффект и включает его как неотъемлемую часть в новый злокачественный ответ. Реакция на леводопу становится все более сложной, индивидуальной и уникальной для каждого больного. Каждая волна возбуждения порождает новые, неповторимые и оригинальные ответы, которые затем облегчаются и становятся частью привычного ответа. Иногда такие ответы проявляются еще до назначения леводопы, в частности у больных склонных к кризам. Такие кризы разворачиваются, приобретают новые черты, становясь все более сложными при каждом повторении. Форма и темп наступления краха всегда индивидуальны у больных паркинсонизмом. У многих стабильных, вернее, более удачливых пациентов это скорее ощущение мягкого успокоения некоторого переполнения, нежели внезапного яростного взрыва. Но какую бы форму ни принимало это явление и с какой быстротой бы оно ни протекало, всегда имеет место снижение с опасных высот патологии, снижение одновременно защитное и разрушительное. Подобная реакция была отмечена и описана Павловым у экспериментальных животных, подвергнутых супермаксимальным стрессовым воздействием. У них через некоторое время наблюдали снижение или извращение реакции, которая вступала в парадоксальную и ультрапарадоксальную фазу. В таких случаях Павлов говорит о запредельном торможении, следующем за чрезвычайным возбуждением, и рассматривает такое торможение как своеобразную защиту. Гольдштейн, работавший с больными, описывает по сути точно такой же феномен и рассматривает его как основополагающую биологическую реакцию. Гольдштейн говорит здесь о ходе возбуждения достигающего пика и дальнейшем обращении ответа, то есть его выравнивании. Такую же реакцию можно наблюдать на уровне отдельного нейрона. Ответ на продолжающуюся массивную стимуляцию всегда является двухфазным, так как нейрон адаптируется или сопротивляется дальнейшему воздействию стресса. Пациенты падают не на землю, как падает проколотый воздушный шарик. Они падают и проваливаются сквозь землю в инфернальной бездны истощении депрессии или паркинсонические эквиваленты этих состояний. У больных с обычной болезнью Паркинсона, как, например, у Арона-Э, эти падения, этот крах могут не беспокоить годами и проявляются относительно мягко, если все же проявляются. Приступы акинезии, как называют в медицине такой крах, поначалу бывают короткими и легкими, наступают в течение 2-3 часов после приема очередной дозы леводопы, но постепенно их тяжесть и продолжительность нарастают. Приступы начинаются и заканчиваются резко и неожиданно и теряют свою связь с приемом лекарства. Качество этих состояний вариабельны и намного сложнее, чем принято описывать в специальной литературе проявлениям относятся усталость, утомляемость, сонливость, заторможенность, депрессия, невротическое напряжение и, что весьма характерно и специфично, усиление симптомов самого паркинсонизма. Выраженность таких состояний варьирует от небольшого недовольства и снижения работоспособности до тяжелых расстройств и полной инвалидности. Например, у арона Э эти проявления стали намного тяжелее и неприятнее, чем до назначения Леводопы. Причем самое неприятное заключалось именно в неожиданности и непредсказуемости таких эпизодов. У постенцефалитических больных эти провалы этот, крах это падение склонны к тяжелой форме. Они могут развиваться за секунды, а количество приступов нарастает день ото дня, как, например, у СТРИ. Однако сложность и тяжесть в высшей степени поучительны для нас и отчетливо указывают на то, что происходит с больным в данный момент. Из природы этих реакций следует, что мы имеем дело не просто с истощением ответа, допущения, которое, как правило, кладут в основу якобы возможного титрования дозы лекарства, Так, летом 1970 года Карцас и другие опубликовали таблицу рекомендуемых изменений дозировки при различных клинических состояниях. Если развиваются, например, кинетические эпизоды, то авторы советуют увеличить дозу леводопы на 10%. Если же приступы сохраняются, дозу советуют увеличить еще на 10%. На мой взгляд, такие рекомендации могут привести к опасным ошибкам в лечении. Более того, они лишены какого-либо теоретического обоснования. Справедливости ради надо добавить. Сам Корциас и многие другие неврологи теперь склоняются к ослаблению таких фиксированных расписаний таблиц и чутко прислушиваются к каждому больному с полным пониманием индивидуальной природы всех ответов и их реальной сложности. Несомненно. Во всех этих вариациях ответа имеет место элемент истощения, но характерные для ответа мгновенность, глубина и сложность указывают на то, что одновременно происходят и другие трансформации, имеющие фундаментально иную природу, отличную от простого истощения. Так у Леонардо Л., Роланда П., Эстер И. и других мы видим практически мгновенные изменения, Переходы от яростно-взрывных состояний к состояниям интенсивной зажатости, свертывания или, если воспользоваться метафорой Леонардо Л, мгновенными переходами от состояния сверхновой к состоянию черной дыры обратно. Эти два состояния, их в разное время миновали состояниями подъема и состояниями падения, демонстрируют точную формальную аналогию строения. Они представляют собой различные фазы или, если угодно, трансформы одной и той же сути. Как для нас, так и для наших больных эти состояния представляют собой противоположные полюса одного онтологического континуума. Эти глубокопатологические состояния приводят нас к весьма странным, но возможным представлениям внутреннего пространства, характерным для таких больных. Эти образы, надо особо подчеркнуть, возникают у обладающих живым воображением больных спонтанно. Так образ поведения в предельном случае приобретает форму песочных часов с очень тонкой перемычкой. Если же выразить это представление менее конкретно, то образ существования преобразуется в бесконечное, но замкнутое онтологическое пространство. Оно становится отрицательно искривленным гиперболоидом. Более того, Из этого пространства нет выхода, оно сворачивается само в себя, как лента Мёбиуса. Некоторые больные, впрочем, используют и эту метафору. Так Леонард Телл, когда чувствует себя безнадежно запертым, говорит, что чувствует себя, как муха, попавшая в бутылку Клейна. Такие образы исключительно релятивистского онтологического пространства требуют детального и формального исследования. За ними кроется нечто большее, чем какой-то странный и любопытный феномен. Итак, состояние падения или срыва — это непростое и, если можно так выразиться, нормальное истощение, обладающее защитными и восстанавливающими свойствами такого рода истощения. Невозможно представить эти состояния как проявление защитного торможения по Павлову или защитного выравнивания по Гольдштейну. Эти состояния значительно менее доброкачественны, так как представляют собой тотальные отказы, рикошеты или извращения ответа, которые буквально выбрасывают больного на неуправляемую траекторию, соединяющую полюса области их возможного нахождения в пространстве. Павлов, говоря о подобных переключениях у экспериментальных животных и больных, страдающих маниакально-депрессивными психозами, ведет речь о волнах возбуждения, за которыми следует прорыв торможения. Точно так же многие больные говорят о протекающих через их тело волнах. Иногда они сравнивают себя с лодкой, которую шторм бросает на волнах вверх и вниз. Такие ондулирующие образы уместны, если отвлечься от представления о простых синусоидальных волнах и вообразить себе этот волнующийся океан вихреобразного возбуждения в виде пиков гиперболической формы, которые вздымаются вверх с нарастающей крутизной, создавая впечатление потенциально бесконечной высоты. Такие волны, к счастью, отсутствуют в наших земных морях. Они служат проявлением силы пространств несколько необычного типа, возникают только в нелинейных пространствах, для образного представления которых надо приложить немало усилий. Противоположность у каждой избыточности является противоизбыточность, и больной перемещается между этими состояниями так словно находится в среде напрочь лишенной сил трения. Расстояние до полюсов и амплитуда движений постоянно нарастают в пугающей парадигме петель положительной обратной связи или антиконтроля, а промежуточные состояния, управляющие состояния стремятся съеживаться и сокращаться до нуля. Стоит только начаться этим онтологическим осцилляциям и реверберациям, как возможность нормального состояния становится все меньше, а промежуточные состояния наблюдаются все реже. Почти все мои пациенты, оказавшиеся в такой ситуации, используют образ туго натянутого каната для выражения своего самочувствия. Действительно, Этот образ почти верен, ибо эти больные превращаются в онтологических канатоходцев, балансирующих над пропастью болезни, или, прибегая к более знакомой метафоре, ищут островок спокойствия в океане тотальной избыточности. Например, таково было желание измученного Леонарда Л. «Если бы мне удалось отыскать око моего тайфуна». При упорном продолжении таких состояний они могут стать весьма и весьма продолжительными, несмотря на отмену леводопы, может происходить дальнейшее расщепление и декомпозиция. При этом избыточность раскалывается на множество плоскостей и аспектов, на резко отличающиеся между собой эквиваленты бытия. Например, Эстер-И демонстрировала подобное кристаллическое расщепление и очень четко его описывала. Такое последовательное расщепление приводит к онтологическому бреду, в котором поведение преломляется во множестве плоскостей, мгновенно перескакивая с одной плоскости или аспекта на другую. Размышления об этих кипящих делириозных состояниях, а также о кинематических видениях и остановках, с которыми эти бредовые состояния могут сочетаться, смотри историю болезни СТРИ, приводят нас к понятию о внутреннем пространстве, еще более странном и трудном для образного постижения, чем рассмотренные выше искривления пространства. Кинематические феномены демонстрируют нам пространство, лишенное измерений, где имеют место последовательности беспространственных размеров, моменты, не к времени, и изменения, лишенные переходов. Короче говоря, здесь мы переходим в мир квантовой механики. Эти рассуждения, как мне кажется, рисуют обобщенную форму или структуру реакции на Леводопу. Эти рассуждения не отклоняются от основ физиологической энергетики и экономики. Эти рассуждения позволили выявить в мельчайших деталях различные энергетические и экономические положения или фазы состояния головного мозга и их взаимоотношения, которые в принципе могут стать предметом точного математического анализа и представления. Введение леводопы является общим лечением, лечением всего организма, лечением каковое по мысли врача должно соответствовать реакциям головного мозга или временным фазам его состояния. Рассуждая теоретически, можно предположить, и практика подтверждает это, что по мере продолжения приема лекарства становится все труднее подобрать адекватный уровень дозировки, соответствующий фазовым состояниям деятельности головного мозга. Дело в том, что уровень дозировки имеет только одно измерение или один единственный параметр. Мы можем увеличить или уменьшить дозу. Ничего больше. Сюда же относят разделение дозы на разное количество приемов с различными временными интервалами между ними. Но при этом не учитываем, что реакции головного мозга и поведения растекаются по многим измерениям или координатным осям, что делает их неподходящими объектами для описания терминами линейного пространства. Тот, кто думает или предполагает, что ответ можно оттитровать изменением дозы, пытается представить головной мозг обыкновенным барометром, игнорируя его реальную сложность. «Биологическая организация не может быть сведена к физико-химической организации», напоминает нам Нитхам. «ибо нет такой вещи, которую можно было бы свести к другой». «Недействительно». На практике мы обнаруживаем, что как только пациент вступает в сложнейшие состояния пертрубации завихрений, его реакцию на леводопу становится исключительно трудно предсказать, хотя иногда внутренне эти реакции вполне предсказуемы. Если начинают развиваться эпизоды кинезии, например, то их выраженность можно иногда уменьшить увеличением дозы леводопы, иногда уменьшением дозы, а иногда и оставлением прежней дозы. Все зависит от конкретного больного. Зависит от двух, десяти или пятидесяти переменных, которые сами по себе взаимозависимы и связаны между собой сложным образом. Дживанс уподобил сложные экономические отношения погоде, и здесь мы вынуждены прибегнуть к тому же образу. Погода головного мозга, или онтологическая погода этих пациентов, становится уникально сложной, полной неупорядоченных нарушений чувствительности и внезапных изменений, которые не поддаются предметному анализу, но требуют целостного рассмотрения, как рассматривают метеорологи мировую карту погоды. Воображать, что такую метеорологическую ситуацию можно разыграть, применяя фиксированные формулы и правила наиболее упрощенного вида, это все равно, что заставить слепца изобразить на холсте реальную картину мира. Не случайно, что те, кто больше других склонен говорить о леводопе как о чудо-лекарстве, также склонны к публикации сложных таблиц, формул и правил правильного применения магического средства. Такие мистические, механистические подходы не только подвергают опасности больных, но и не являются научными в своей основе, так как основываются на неверном подходе к природе. Творцы таких формул испытывают надменные чувства в отношении природы. Она существует только для того, чтобы распоряжаться и править ею, хотя в действительности мы должны испытывать благоговейное чувство и потребность понять ее. Для такого подхода надо быть алхимиком или астрологом, поставщиком секретов Это есть математическая химера, раздувшаяся до невероятных размеров в биологическом вакууме Если воспользоваться этим образом Хаксли, который тот, перефразировав, заимствовал у Рабле. Нельзя таким образом играть в терапевтические игры, каковы бы ни были при этом наши желания Но в той только мере, в какой они вообще допустимы В них можно играть на слух, интуитивно оценивая, что же именно происходит в действительности. Надо отбросить все предположения и догмы, все правила и формулы, ибо они ведут лишь к безвыходному положению или катастрофе. «Надо перестать рассматривать всех больных как безликие реплики и воздавать каждому индивидуальным вниманием, вниманием к тому, как чувствует себя именно этот больной, каковы именно его индивидуальные реакции и склонности». Только таким способом, с больным как равным себе, как сотоварищем, а не как с марионеткой, можно отыскать наилучшую стратегию, выбрать тактику, которую можно немедленно изменить, когда меняется клиническая ситуация. Поскольку стратегическое пространство не является простым и сходящимся в одной точке, интуитивное чувство является единственным безопасным путеводителем, а в этом отношении больной подчас значительно превосходит своего врача. Должен еще раз подчеркнуть, чтобы избежать ненужных недоразумений и непонимания. Пациенты, чьи случаи рассматриваются в этой книге, не являются и не должны были являться членами произвольно выбранной группы, честной выборкой из всей популяции больных паркинсонизмом. Сам факт, что многие наши больные столкнулись с чрезвычайно тяжелыми, сложными и неизлечимыми формами заболевания, Есть показатель именно их положения, каковое намного хуже почти во всех отношениях, чем положение их собратьев по несчастью, получающих лечение амбулаторно. Реакции наших больных на леводопу почти во всем являются преувеличенными и экстремальными. Люди переживают самое интенсивное пробуждение, испытывают самые тяжкие бедствия и осложнения. В количественном отношении их реакции по амплитуде намного превосходят реакции подавляющего большинства больных паркинсонизмом. Но качественно эти реакции лишены своеобразия и проливают свет на реактивность и природу заболевания у всех пациентов с паркинсонизмом и, более того, на природу высшей нервной деятельности всех человеческих существ. Изучая природу этих реакций, мы приходим к выводу, что им присуще иное универсальное качество. Его невозможно понять в энергетических и экономических терминах, которыми мы до сих пор пользовались. Необходимо, но абсолютно недостаточно говорить об этих реакциях как о взлетах, срывах, избыточности, истощении, рикошетах, распадах, расщеплении и так далее. Ибо они вызваны качествами личности, которые могут быть выражены только в драматических или сценических терминах. Личность проглядывает во всех ее реакциях, в длительном раскрытии или прозрении самой себя. Больной всегда играет роль на сцене театра своего сознания. Приходит в движение весь театр памяти, вспоминаются давно забытые сцены далекого прошлого. Они заново разыгрываются на сцене этого театра с той непосредственностью, которая стирает бег прошедшего времени. Реальные и возможные сцены вызываются к жизни. Причувствие и представление того, что, возможно, когда-то происходило или того, что еще может произойти, проплывают в сознании больного во всех мыслимых вариациях. Леводопа в этом отношении может послужить своего рода странной и сугубо персональной машиной времени, доставляя больного в любой момент времени прошедшего и времени возможного, его прошедшего и его возможного, и делать это в ощутимом сейчас. Миры прошлого и, возможно, бывшие миры проходят перед внутренним взором больного как привидения. Они нестерпимо реальны, но нереальны, как и подобает призракам. Актуальное, возможное, виртуальное смешиваются в зловещем, но прекрасном слиянии. И эту множественность существования мы можем назвать бледным словом «перенос». Этот феномен ясно виден в прозрениях Марты Н. Роза Р., пробудившись, оказалась в 1926 году. Это был только ее 1926 год, и ничей больше. Фрэнсис Дэ вспомнила свою дыхательную идиосинкразию, и это была ее личная, неповторимая и уникальная идиосинкразия. Мириам Ха во время кризисов переживала галлюцинаторные воспоминания об инциденте из прошлого, ее личного и ничьего больше прошлого. Магда Б в своих личных и неповторимых галлюцинациях видела мужа, чувствовала его присутствие, его отсутствие, чувствовала его неверность, и это был только и единственно ее муж и ничей больше. Какой абсурд называть эти феномены побочными реакциями. Или воображать, что можно понять их природу, не прибегая к ощущениям и личности, к целостному строению личности и конституции каждого отдельного больного. Анамнестическая мощность Леводопы является одним из самых примечательных ее эффектов, тех, которые в исходном платоническом смысле наиболее явно и отчетливо указывают на природу пробуждения. Качество воспоминаний, индуцированных Леводопой, абсолютно характеристично и очень поучительно. Воспоминания не являются потоком смутных образов прошлого или расчетливым воспроизведением в уме заученных фактов. Это внезапное, спонтанное и непроизвольное живое припоминание значительных моментов из личного прошлого, воспроизведенных с такими отчетливостью, конкретностью, непосредственностью и силой, что можно назвать его повторным переживанием или повторным бытием. Характер живой памяти, где самость и мир, образ и аффект, полностью и нераздельно слиты воедино, разительно отличается от характера механической или моторной памяти, буквальной регистрации информации или данных в том смысле, в каком это термин применяют в отношении компьютеров. Внезапные явления личной памяти не имеют ничего общего с мертвым качеством повторного просмотра накопленной в мозге документации. Это явление переживается как интенсивное, подвижное, повторное проживание прошлого. Живые воспоминания, похожие на воспоминания клиента-психоаналитика или живописца, в ходе которых человек вспоминает свою утраченную идентичность, свою цельность или забытое прошлое. Качество этих зафиксированных, схваченных моментов показывает нам качество самого опыта и напоминает, как это постоянно демонстрировал Пруст во время болезни, что наша память, наше «я», само наше существование состоит исключительно из собрания моментов. Великая слабость, в этом нет сомнения, заключается для человека в том, что его личность есть не что иное, как собрание моментов. Но это и великая сила — Все зависит от памяти, а наша память о моментах ничего не знает о том, что произошло после них. Тот момент, который она отметила и удержала все еще длится, все еще живет и остается вместе с человеком, который запечатлен в нем. Пруст воспоминания о минувших вещах. Мы не можем понять природу таких реакций без обращения к личностной природе каждого пациента. Мы не сумеем постичь эту природу, не обратившись к природе мира. Таким образом, нам придется понять то, что когда-то знал каждый, что строение природы, да и всех природных явлений, исключительно сценично. Весь мир — театр и являет себя во всей своей красе при всяком удобном случае». Пусть весь мир будет фальшивым и театральным, но пусть ты будешь единственно тем, что собой представляешь, и играй роль только самого себя. Вещи не могут выпрыгнуть из своей природы и не могут быть или не быть вопреки своей конституции. Об этом напомнил нам 300 лет назад наш метафизический доктор сэр Томас Браун. Человек обладает, это верно, целым рядом натур, которые в своей слитной цельности образуют то, что мы называем единой природой этого человека. Этот пункт был затронут Лейбницем в его знаменитом примере альтернативных Адамов. Этот феномен с особой отчетливостью и ясностью проявляется в ответах на прием Леводопы. Так Марта Н., когда ей пять раз начинали повторно назначать лекарства, демонстрировала пять различных по форме ответов. Все эти ответы отличались сценическим единством Содержание сценического или органического единства Радикально отличается от единства логического или механического Хотя последнее ни в коем случае не противоречит первому Из наблюдений известно, что собаки любят общество или нуждаются в обществе И человек, если у него есть собака, чувствует, что общительность собак есть нечто исключительное и первичное. То, что нельзя свести к рефлексам, побуждениям, стимулам, инстинктам и так далее. Хотя это именно то, чем занимался Декарт. Отсюда замечание Шерингтона о том, что Декарт пишет так, словно «никогда не имел и не любил собак». А вся картезианская физиология есть наука, лишенная присутствия собаки, дружелюбия и жизни. Все эти ответы отличались сценическим единством в их неповторимом своеобразии. Эти ответы представляли собой пучок или букет альтернативных март, хотя одна из них была на голову выше других. Была наиболее полной и самой реальной, и это, как она сама прекрасно знала, было ее истинное реальное «Я». В случае Марии Г., страдавшей глубокими шизофреническими расстройствами, ответ на назначение Леводопа оказался более сложным и трагичным, чем истинное «я» Марии Г. явила себя всего лишь на несколько дней перед тем, как раскололось и было вытеснено роем мелких «я», миниатюрных, патологических имитаций ее подлинной личности. Тенденция к избыточности и тенденция к расщеплению отчетливо отделены друг от друга, хотя оказывают друг на друга взаимное влияние. Избыточность и расщепление – это фундаментальные тенденции, присущие заболеванию. Подобное расщепление поведения, или, пользуясь павловским термином, срывы высшей нервной деятельности, наблюдают у всех организмов, подвергнутых напряжению или стрессу, выходящему за определенные пределы. Этот предел вариабелен, как и уровни, на которых происходит расщепление. Например, Марта-Н оказалась склонной к высокоуровневому малярному расщеплению истерической диссоциации еще до назначения леводопы. Мария-Г продемонстрировала молекулярное расщепление, шизофреническую дезинтеграцию, которая присутствовала, но была подавлена до назначения леводопы. СТРИ обладала стабильным эго, или сильной личностью, но и она расщепилась, хотя и на более низком уровне, ограниченном тиками, на фоне приема леводопы. Маловероятно, что какой-либо человек способен перенести возбуждение и давление такого порядка, какие мы наблюдали у СТРИ, и не пережить при этом расщепление того или иного уровня. Таким образом, мы приходим к более глубокому и полному понятию пробуждения, охватывающему не только первоначальное пробуждение на фоне приема Леводопы, но и все остальные пробуждения, которые происходят впоследствии. Побочными эффектами Леводопы надо считать обнаружение возможных натур, выявление и вызывание всего латентного репертуара бытия. Мы видим актуализацию или вытеснение прежде дремавших натур, которые спали инпосса и которым, вероятно, лучше всего было бы и дальше оставаться инпосса, то есть в туне. Проблема побочных эффектов является не только физической, но и метафизической. Вопрос в том, насколько избирательно мы можем вызвать к жизни один из миров, не задевая при этом другие а также вопрос о силе воздействия и плодотворности каждого из возможных миров. Это бесконечное уравнение, которое описывает тотальное, целостное бытие каждого больного в переходах от момента к моменту, не может быть сведено к вопросу взаимодействия систем или к уравновешиванию стимула и ответа. В данном случае мы вынуждены вести речь о целостности натур, миров и, пользуясь термином Лейбница, их совозможности. Итак… Мы снова вернулись к мучительному вопросу. Почему? Почему столь многие больные, испытавшие значительное улучшение сразу после начала приема леводопы, через некоторое время впадают в тяжелое состояние, начинают плохо себя чувствовать и сталкиваются с множеством бед? Ясно, что в них заложена возможность цветущего здоровья. Самые тяжелые больные были способны на время вернуть себе по-настоящему хорошее здоровье. Очевидно, потом они теряли эту возможность и никогда уже не могли вернуть. Таково, во всяком случае, положение у больных паркинсонизмом, которых мне пришлось вести. Но идея потери возможности, высказанная таким способом, трудна для понимания как теоретически, так и практически. Почему, например, больной, получивший возможность пробудиться через 50 лет тяжелейшего страдания, вдруг теряет ее за несколько дней приема леводопы? Можно допустить, что возможность продолжительного благополучия исключается, или ей создаются препятствия из-за того, что эта возможность перестала быть совозможной другим мирам в целостности и единстве их взаимоотношений с внешней внутренней средой. То есть мы можем предположить, что физиологическая или социальная ситуация этих больных несовозможна с длительным поддержанием здорового состояния, и она снова погружает их в пучину болезни. Нисхождение в болезнь, однажды начавшись, может продолжаться автоматически, неумолимо приближаясь к бесчисленным порочным кругам, петлям положительной обратной связи, цепным реакциям, Одни осложнения влекут за собой другие осложнения. Первый срыв тянет за собой следующий срыв. Извращение привлекает извращение, при этом болезнь проявляет динамизм и подлинную изобретательность. Болезни сами держат совет, собираясь на консилиумы, где плетут заговоры о своем приумножении и соединяются одна с другой, чтобы прибавить силы друг другу. Дон. Ветках раскручивающейся разрушительной спирали. Нужда в болезни шествует рука об руку с подверженностью болезни. Из этого союза образуется извращение, название которому «патологическая склонность». Первый из этих факторов по необходимости является определяющим фактором в жизни некоторых наших наиболее тяжело больных инвалидов, страдающих глубокими нарушениями и отставанием, чья болезнь стала основной и главной частью их жизни. У таких больных внезапное отступление или уход болезни ведет к образованию дыры, порождает экзистенциальный вакуум, который надо заполнить и заполнить быстро, иначе патологическая активность всасывается в освободившееся место. Извращенная потребность в болезни, как у самого больного, так и у лиц, находящихся с ним в тесном контакте, основной детерминант, вызывающий рецидивы, самый коварный враг воли к выздоровлению. «Бернлей. Как чувствует себя бедняжка Smart, сэр, Поправится ли он?» «Джонсон. Мне кажется, его разум сдался и прекратил борьбу. Еще бы, ведь он жиреет на болезни». «Босуэлл. Если становятся очевидными преимущества, представляемой болезнью, и в реальной жизни вы не можете найти ей адекватную замену, то не стоит обольщаться по поводу успеха вашего лечения». Фрейд. Компенсация болезни и лишение внешней реальности — это только часть проблемы, но это та часть, которая лучше всего поддается изучению и может быть иногда изменена в лучшую сторону. Таких рассуждений трудно избежать, когда думаешь о Люсика Леонарди Л и Рози Р. Люсика провела большую часть жизни в состоянии симбиотической и паразитической зависимости от матери. Мать была самым востребованным человеком, которого она одновременно любила и ненавидела. И, напротив, болезнь Люси и ее зависимость были главной частью жизни матери. Едва пробудившись от приема леводопы, Люси обратилась ко мне с предложением жениться на ней и спасти ее от матери. Когда же я ответил, что это невозможно, она за несколько часов снова впала в бездну своей болезни. Леонард Элл находился приблизительно в таких же, хотя и несколько более свободных отношениях с матерью. И, как мы видели, она сама пережила нервный срыв, когда сыну стало лучше. Леонард понимал, что его благополучие несовозможно с благополучием матери, и вскоре после этого осознания у него развился рецидив. Возможно, самая печальная история связана с Розой Эр, которая радостно проснулась в 1926 году, и вскоре обнаружила, что 1926 год давно прошел, а мир 1969 года, в котором она пробудилась, оказался несовозможным с миром 1926 года, и больная предпочла вернуться именно в 1926 год. Во всех этих случаях ситуация была патологической вне зависимости от назначаемых лекарств и вряд ли могла поддаться лекарственному лечению потребности и нужды этих больных были несовозможны с реальностью. У других наших пациентов, наиболее показательный пример в этом отношении представлен случаем Майрона В., со временем сложилась намного более счастливая ситуация. Побочные эффекты леводопы были в значительной степени смягчены установлением счастливых отношений и становлением добрых чувств. Это было центральной защитой их психики, что и сохранило этих больных для полноценной жизни. Итак, мы приходим к единственно возможному выводу. Пациенты, получающие леводопу, будут всегда чувствовать себя настолько хорошо, насколько позволяют все обстоятельства их жизни. Изменение биохимических параметров в организме может послужить необходимой предпосылкой к любым другим изменениям, но самого по себе изменения биохимического гомеостаза недостаточно. Недостатки леводопы и ограниченность ее эффективности так же ясны, как и ее достоинства. И если мы надеемся уменьшить выраженность первых и усилить вторые, мы не должны ограничиваться назначением леводопы. Следует выйти за пределы химического подхода к болезни и начать работать с личностью и ее существованием в мире».